Глава 16. Нью-Йорк. 2010 год. «Значит, ты не отказалась от контракта?» Лейла робко подняла глаза на своего жениха, неловко переминаясь с ноги на ногу. Не выдержав долгих часов ожидания, в их новом доме девушка набралась смелости и приехала в офис Эштона. За панорамным окном сгустились сумерки утопающий в огнях неоновый город распростерся за спиной скрестившего руки на груди грозного в своем гневе Эштона. Миг сказал Лейли, что она должна быть уверенной и сильной, чтобы вести борьбу за сердце любимого, и девушка не собиралась сдаваться. Несмотря на то, что история ревнивого Фрейзера оставила в ее душе неприятный осадок, Лейла не воспринимала все сказанное как истину, и у нее был собственный взгляд на происходящее. Лейла не верила, что Эш тайно влюблен в Розмари, но верила, что он не шутил, когда угрожал отменой свадьбы, если она не откажется от контракта. «Нет, не отказалась», — ответила девушка, нервно теребя золоченный поясок от платья и объясню почему скажи честно эш ты любишь меня он раздраженно прошел к столу и уселся в кожаное кресло а зачем я по твоему сделал тебе предложение и ты хочешь сделать меня счастливой разумеется а если окажется что твое понятие о моем счастье отличается от моего ты перестанешь меня любить конечно нет рявкнул харт в глазах появилось нетерпеливое выражение но какое отношение самое прямое не дала ему договорить Лейла. «Если человек по-настоящему любит, он всей душой стремится доставить другому радость. Так?» «Наверное». Эш потер подбородок, прекрасно понимая, куда наклонит. «Вот чертовка. Когда успел ума набраться?» «Этот день мог стать для меня очень радостным и счастливым. Но я тревожилась и переживала. Я думала, что из-за своего стремления к самореализации теряю любимого человека. Мне было грустно и обидно, что он не может, не способен разделить со мной этот триумф. Лейла подняла влажные ресницы и взглянула в глаза Эштона. Он смущенно кашлянул, продолжая пощипывать свой подбородок, указательным пальцем провел по губам. А Лейла права, черт побери. И самое удивительное, что он сам испытал некое подобие гордости, когда она пошла ему наперекор. С самого начала Эш разглядел в этой девушке потенциал и сильный характер, который она искусно прятала под обликом наивной глупышки. Харт хорошо разбирался в женщинах, чтобы не понять, не угадать их истинную сущность. Лейла Барт его не разочаровала. Да что скрывать? Он выбрал ее только потому, что знал. Упорство ей не занимать, а капризный сдорный характер только придает пикантность противоречивому облику Лейлы. Целеустремленная, талантливая, но не слишком искушенная, чуточку избалованная, как и все дети из благополучных семей. Родители Лейлы не могли похвастаться большим достатком и весом в обществе, но самое необходимое дочери они обеспечивали. Она единственный ребенок в семье, и вся любовь родителей досталась ей одной. Эштон перевел дыхание, пристально глядя в карие глаза девушки. Она ждала его ответа с надеждой и удивительным спокойствием. И он словно прозрел. Сейчас она была так похожа на Розмаре в годы ее юности, в самом начале пути. Тот же упрямый взгляд и даже слова идентичные. Он отвел глаза в душе, поселилась безнадежная тоска. Кого он пытался обмануть? Это никогда не кончится. «Прости меня», — угрюмо прошептал Харт. «Прости». Конечно, я не имею права решать за тебя. Хочешь сделать карьеру фотомодели? Вперед. Я не буду мешать. Только, пожалуйста, не забывай, что хотя бы иногда жена должна быть дома, должна заботиться о муже. Должна растить и воспитывать детей. Даже не должна, просто я хочу. Черт! Выругался Эш, потеряв связующую нить. Но Лейли больше были не нужны слова. Она издала победный счастливый клич и повисла на нем, крепко обняв за шею. Я буду хорошей женой. самый-самый лучшей. Пообещала она, целуя его в губы. «Где-то я это уже слышал», — с горечью подумал Эштон. Мик Фрейзер снова встречал ее возле студии. Розмари уже не удивлялась и даже не задавалась вопросом, сколько времени бывший муж высидел в машине, прежде чем она появилась. То, что Мик решительно настроен вернуть ее в свою жизнь, не оставляло никаких сомнений. Последние несколько дней он заваливал ее цветами и подарками, дежурил возле студии, отвозил домой или угощал ужином в ближайшем кафе и уезжал к себе. Росс знала, что компания, в которой устроился Фрейзер, пользовалась хорошей репутацией и представляла ценным сотрудникам корпоративные квартиры в центре Манхэттена и личный автомобиль. Мика обеспечили и тем, и другим. Он теперь жил в огромной высотке на Тайм-сквер и катался на шикарном BMW последней модели. Роз терялась в догадках, как бывшему мужу удалось за столь короткий срок обаять владельцев компании, прочивших ему место топ-менеджера. Она всегда считала Мика Фрейзера заурядным, ленивым и пассивным персонажем. Но, видимо, стресс активировал его внутренний потенциал, запустил программу достижения успеха, и пока он успешно следовал ей. Все попытки Розмари прогнать Мика прочь не достигали цели. Да и как это сделать, если человек дарит цветы и каждый день молит о прощении? и при этом выглядит искренним и несчастным. Она хотела бы поставить точку в истории, но Мик не давал. Он словно не слышал ее терпеливые и рьяно, добиваясь своего. А самое ужасное заключалось в том, что ей нравилось. Нравилось, что Мик унижается перед ней, и с он лезет, чтобы выполнить любой каприз, заслужить одобрение. Ее уверенность в непоколебимости принятого решения постепенно начала расшатываться из стороны в сторону. Умом женщина понимала, что прощать его нельзя. То, что творил Мик, пока они были женаты, ужасно и унизительно. И не факт, что однажды он не возьмется за старое. Тот, кто предал один раз, предаст и во второй. Закон жизни, который еще никто не отменял. Но на другой стороне весов находились семь совместно прожитых лет. Розмари знала Мика, знала достаточно хорошо, чтобы понять, что именно его не устраивало в их отношениях, почему он изменился, за что мстил ей. И, может быть, если дать ему последний шанс... Они оба больше не совершат допущенных ошибок. Мик Фрейзер, конечно, сволочь и кабель с задатками Альфонса, но он признает свои грехи и старается измениться в лучшую сторону. А Розмари уже не девочка, чтобы верить, что завтра встретит идеального принца без недостатков и полюбит его всей душой. Непогрешимых людей не существует, а тех, которые способны вытерпеть ее характер, еще меньше. Зачем испытывать судьбу? Искать что-то несуществующее или прожить остаток жизни в одиночестве – довольствуюсь случайными связями. Еще пять лет назад подобный выбор никогда бы не встал перед Розмари Митчел, слепо верующий в свои силы и счастливый случай. Но не сейчас. Она устала, и ее карьера на пике. Своя студия, галерея, полный штат сотрудников, призвание, выгодные контракты, новое хобби. Но ей наскучил калейдоскоп сменяющихся лиц и декорация. Она все чаще оставалась одна, все больше думала о своей жизни. Она не хотела быть одинокой. Не хотела участвовать в семейных праздниках в качестве гостя. Дочь, сестра, подруга. А скоро, возможно, и тетя. Отец, Эш и подруги все не любят ее, но только этого мало. Личное счастье, собственные дети, домашний уют. Похоже, она созрела. И Мик тоже. Они прошли тяжелую школу своего рода испытания, и теперь будущее в их руках. Им решать, каким оно будет и будет ли вообще. Эш часто просил ее повзрослеть. Похоже, она, наконец, сделала это. Все когда-нибудь кончается. И ее затянувшаяся юность, полная амбиций и честолюбивых планов, подошла к логическому завершению. Тридцать два года жизнь только начинается. Настоящая, осмысленная, взрослая. Но почему ей так страшно принять решение? Почему мысль о тихом домике и воспитании детей с Миком вызывает внутреннее отторжение и панику? Тяжесть давит на плечи, а душа покрывается инием каждый раз, когда она просто пытается представить себе эту идеалистическую картину. И хочется бежать и кричать «помогите». Только некому протянуть руку, некому вытащить ее из болота противоречий, направить на истинный путь. Все повторяется. Сколько ни беги, но рано или поздно приходится вернуться к началу, к истоку сомнений. Как тогда, семь лет назад, стоя перед алтарем. Она смотрела в глаза Мика, еще не назвав его мужем, и цепенела от страха и отчаяния. Даже двигаться не могла. И ей так хотелось бежать, так же хотелось, чтобы кто-то другой спас ее. Кто-то другой взял на себя ответственность за ее неуверенность, стал ее силой и опорой. Никто не спас. Она взглянула в зал, ища взгляд единственного, с кем могла поделиться сомнением и тревогой, охватившими душу. Но его не было. Только букет цветов на пустом сиденье. Прошло много лет, а Розмари так и не спросила у Эштона Харта об истинной причине его отсутствия на церемонии. Официальную версию она знала и делала вид, что верит. Но всегда знала, что было что-то еще. Между ними всегда было что-то еще. Что-то выше их понимания. Она не хотела думать об этом, боялась усложнять свою жизнь. Боялась нести ответственность. А сейчас, когда Эштон готовился к свадьбе, Розмари никак не могла отделаться от навязчивого и предательского желания помешать ему. Она и Лейлу обаялась одной только целью — держать ситуацию под контролем. А правда была до омерзения эгоистичной. Розмари хотела, чтобы Эш принадлежал только ей. Делить его с безликими и меняющимися любовницами — это одно. А с законной женой — совсем другое. Она все чаще ловила себя на мысли, что с нарочитой щепетильностью ищет в Лейле недостатки и причины, по которым избранница Эштона не может стать его супругой. У Розмари и выгодный для Лейлы контракт устроила руководствуясь далеко не благородными соображениями. Понимала же, как рассердится Эш, узнав, что Лейла решила пойти по ее стопам. Но целенаправленно направляла Лейлу в нужном направлении. Манипуляция и лицедейство. Неотъемлемая часть натуры Розмари, иначе она не достигла бы таких высот в карьере. Попытки бороться с темной стороной были бесполезным занятием. И даже печальная история Елены Харт больше не служила уроком и камнем преткновения. Однако Розмари трезво понимала разницу между поведением Мелани Митчелл, которая боролась за сохранение своей семьи, и своим собственным. А за что сражается Розмари? И с кем? И что сделает Эштон, когда узнает? Отвернется от нее, вычеркнет из своей жизни. «Ты сегодня необычайно задумчивая и тихая». Остановив машину напротив ее дома, заметил Мик, повернувшись к Розмари. Он и понятия не имел, как много мыслей витало в ее красивой рыжеволосой головке. Да. «Есть немного», — рассеянно кивнула Розмари. «Я думаю, что мне нужно вернуть родной цвет волос». «А я-то испугался», — ожидал очередной отповеди. Усмехнулся Фрейзер, стукнув ладонями по рулю. «Но ты права. Блондинкой тебе лучше». Она взглянула в глаза цвета свежей листвы. Мик все еще нравился ей на физическом уровне. И долгие месяцы воздержания совсем не помогали в борьбе с сиюминутным желанием пригласить бывшего мужа пропустить по стаканчику в интимной обстановке ее спальни. А он чутко и быстро уловил ее настроение. Взгляд стал серьезным, пронзительным. Глаза потемнели. Он наклонился и попытался поцеловать ее. Розмари уклонилась в последнюю секунду. Здравый смыл взял верх над животными инстинктами. Прости, я еще не готова! прошептала она, глядя в разочарованное лицо. Это уже не стопроцентное нет, Мик выдавил улыбку. Пообедаем завтра. Нет, много работы. Отрицательно качнула головой Розмари. «Поужинаем?» «Извини, не получится». Эштон с Лейлой устраивает новоселье. Я приглашена. «Я могу пойти с тобой», — предложил Мик. Роса иронично усмехнулась. «Плохая идея, учитывая ваши с ним отношения. Ни к чему лишние сплетни и пересуды. Ты собираешься и дальше скрывать, что мы начали общаться?» В лоб спросил Мик. «Послушай, не усложняй, хорошо?» — холодно, — сказала Розмари. — Мы ничего толком не решили. Я вообще не уверена, что ты достойна еще одного шанса. — Ладно, — сдался Фрейзер. — Не хочу быть навязчивым. Я позвоню. Росс равнодушно кивнула и вышла из машины, громко хлопнув дверцей. Она успела пройти всего пару шагов, когда за спиной раздался виск тормозов. Молодая женщина резко развернулась. Ветер бросил ржавые локоны ей в лицо, но даже сквозь шелковистую завесу она увидела серебристый Бентли Эштона. И вот не задача. Мик Фрейзер все еще находился на узкой парковке перед таунхаусом Розмари. Эш притормозил почти вплотную с новым БМВ Мика и, конечно, не мог не узнать владельца. Он уверенно вышел из Бентли, и Фрейзер последовал его примеру. Розмари оставалось только наблюдать. Внутри все похолодело. Эштон не говорил, что собирается заехать в гости, и даже еще ни разу не позвонил ей сегодня, хотя она ожидала звонка, учитывая непростую ситуацию с Лейлой. И сейчас двое самых важных мужчин в ее жизни стояли напротив друг друга, обмениваясь ледяными взглядами. Напряжение так и витало в воздухе. «Какого хрена ты тут ошиваешься?» Без лишних церемоний грубо спросил Харт. Мик самоуверенно усмехнулся, насмешливо приподняв одну бровь. «Могу переадресовать тебе вопрос». Язвительно ответил он. Рос шумно вдохнула. «Начинается. У меня есть законное основание находиться здесь. У нас с ней». Эш ткнул пальцем в сторону Розмари, не взглянув на нее. Официально один отец. «Папочка Морган все-таки усыновил тебя?» Презрительно скривил губы Мик Фрейзер. Ответом ему был холодный взгляд. «И каково это, а? Из грязи в князи. Или возомнил себя героем? Думаешь, что сам смог бы вылезти из своего болота? Если бы не твой официальный папаша, по-прежнему приторговывал бы натурой, а не жрал бы амаров с золотого блюда» тебя заедает, что ты не на моем месте?» Эш достал пачку сигарет и неторопливо закурил. Он выглядел абсолютно спокойным и сдержанным, но Розмари знала, как обманчиво это внешнее хладнокровие. «Ты прошляпил собственного джина, исполняющего желание. Прими поражение достойно и не таскайся за Розмари. Здесь тебе больше ничего не светит. А кто тебе дал право говорить это ее имени? Разве похоже, что она недовольна моим присутствием?» Микс нисходительно улыбнулся. «Извини, малыш, но у сестренки появились от тебя секреты, никак не связанные с тобой». Эш быстро повернул голову, вопросительно глядя на Розмари. Она испуганно и растерянно хлопала глазами. «Нужно что-то ответить». «Мик просто подвез меня до дома», — пролепетала она. «Просто подвез до дома?» — повторил ее слова Харт. В глазах мелькнула ярость и недоумение. «Мари, ты в своем уме? Какого хрена ты с ним трешься?» «Тебе нравится, когда об тебя ноги вытирают?» «Пожалуйста, Эш, смени тон.» Нашлась Розмари. «Я не обязана перед тобой отчитываться». Эштон дернулся, как от пощечины. Он смотрел на нее так, словно увидел впервые. «А я обязан вытирать твои сопли, когда ты плачешься мне на негодяя мужа?» «Давай не будем устраивать сцен», тоном миротворца произнесла Розмари. «Поговорим дома. Я все объясню». Мик шагнул вперед, отградив Эштона от бывшей жены. «Ты не должна перед ним отчитываться. Почему ты позволяешь ему вести себя так, словно он имеет на тебя права?» Спросил Фрейзер, заглядывая в глаза бывшей жены. Рос натянуто улыбнулась, переводя взгляд на Эштона. «Возможно, потому что я сама дала ему эти права», — тихо сказала она. «Уезжай, Миг. Не нужно сейчас ссориться. Мы наговорим друг другу много лишнего, а ты потом будешь жалеть. Мне не привыкать. Я всегда виноват. Во всем», — с горечью произнес Фрейзер, отступая к машине. Она причиняла ему боль, сама того не желая. Только сейчас ее мало волновало душевное состояние Мика.